7. Перечень дополнительных недавно найденных нами дубликатов «Андроника Христа», а именно начиная с номера 122 в нашем списке до номера 132. -го. Найденные нами ранее 121 дубликат «Андроника Христа» перечислены в книге «Инки пришли в Америку из Руси-Арды», Англия тоже была арденской колонией, приложение 2. Перечислим теперь дополнительные обнаруженные фантомные отражения. 122. Святогор великий русский богатырь, уважительный дубликат. Смотри книгу Соловей-разбойник, остров Буян и Крым, глава 5. 123. Дунай Иванович, великий русский богатырь, уважительный дубликат. Смотри книгу Соловей-разбойник, остров Буян и Крым, глава 5. 124. Волх Всеславиевич. «Великий русский богатырь», уважительный дубликат. Смотри книгу «Соловей-разбойник», «Остров Буян» и «Крым», глава 9. 125. Феодор Кулугер, известный епископ, чародей, волк, негативно окрашенное жизнеописание Андроника Христа в ростовском летописце А. Артынова. Смотри книгу «Богородица родилась в Ростове Великом». 126. Мануил Эммануил I Камнин, Византийский император. Годы жизни 1143-1180. Частичный уважительный дубликат. Смотри книгу. Русь. Орда в фундаменте Европы и Византии. Глава 4. 127. Василий Богомил, основатель знаменитой ереси. Катаров, 12 век. Византия, Царьград. Яркое отражение Андроника Христа. Скептический дубликат. Смотри книгу «Миражи империи». Глава 2. 128. Иоанн Итал. Знаменитый религиозный деятель Византии, Царьград. Основатель крупнейшей ерити. Якобы XI век. Яркое скептическое отражение Андроника Христа. Смотри книгу «Миражи империи». Глава 3. 129. Селим Драгоценный. Селим Ювелир. Известный средневековый персидский персонаж. оппонент султана Хаджаджа, евангельского царя Ирода. Описан в персидском сказании о Селиме. Уважительный дубликат. Смотри книгу «Царь славян в зеркалах истории», глава 2. 130. Дон Жуан. Известный испанский персонаж и герой многих легенд. Это скептическое антиевангелие. Смотри книгу «Царь славян в зеркалах истории», глава 3. 131. Юэ Фэй. Знаменитый китайский полководец XII века, национальный герой Китая вплоть до наших дней. Весьма уважительное отражение Андроника Христа. Смотри книгу «Царь славян в зеркалах истории», глава 1. 132. Он равно Эон равно Эвдон равно Одо, Эудо, от звезды. Известный еретик XII века, описанный в хрониках Вильяма Ньюбургского и Вальтера Маппа. Скептическая антиевангелие. Смотри книгу «Камень Христа», глава 3. Вывод. Тем самым восстанавливаемое нами жизнеописание Андроника Христа, то есть Андрея Боголюбского, насыщается многими новыми и интересными эпизодами. Ранние историки ошибочно относили их к совсем другим личностям и в фантомное глубокое прошлое. Возникает вопрос, почему Андроник Христос вызвал к жизни столь много дубликатов? Ведь 132 отражения насыщенных или частичных – это очень много. Ответ таков. Новая хронология обнаружила в письменной истории важный эффект ранее незамеченной и не обсуждавшейся. Чем значительнее историческое событие, тем больше дубликатов оно порождает на страницах летописей, мифов, народных сказаний. При этом важно, что внешне, на первый взгляд, такие бумажные дубликаты, оказывается, могут сильно разниться, будучи записаны людьми разных культур, разных языков, разных взглядов, часто диаметрально противоположных. Со временем такие бумажные отражения расползались на бумаге, путались и неосведомленные читатели, а тем более люди последующих поколений начали воспринимать их как описание совершенно разных событий, происшедших с разными людьми, даже в разных странах. В отсутствие массового книгопечатания, радио и телевидения, в условиях ограниченной грамотности такая путаница должна была происходить. Она и происходила. И это естественно. Крупное событие затрагивает многих людей, возбуждает их, как положительно, так и отрицательно, заметно влияет на ход истории. Следовательно, много разноязычных авторов стремились описать его, комментировать, сообщить большему числу читателей. Поскольку с именем Андроника Христа связано возникновение христианства, ставшего мировой религией, то его жизнеописание, конечно, отразилось во множестве зеркал истории на страницах многих хроник и сказаний. Мы нашли 132. Почти наверняка их больше. Со временем обнаружится еще.